Аманда Вин. Невеста для босса. Замуж по принуждению. Глава 1. Мира, зайди ко мне в кабинет, пожалуйста, просит мой босс по связи именно тогда, когда я уже собиралась пойти домой. Вздыхаю и смотрю на часы. Макар наверняка ждёт меня уже минут 20. Хожу в кабинет робким шагом, когда Владимир Александрович поднимает на меня свой взгляд, я буквально вжимаюсь в землю. Никак не могу привыкнуть к его виду. Два месяца работаю его помощницей, а каждый раз смотрю на него, как в первый раз. Деловой костюм, галстук, щетина на лице, прямой нос. В целом, обычный мужчина средних лет, разве только очень высокий и сильный. Но я никак не пойму, что именно в нём заставляет меня дрожать. «Мира, у тебя скоро сессия?» «Да». «Выдавливаю из себя». Как будто он у меня не про университет спросил, а что-то страшное. Я, наверное, в его глазах выгляжу как пугливый ребёнок. Да я для него и есть ребёнок. Разница в возрасте между нами ощутимая. Мне только исполнилось 22, а ему 37. Напиши заявление. Я дам тебе отпуск. Не стоит. Начинаю говорить, но замираю из-за его тёмных глаз, которые смотрят на меня, не моргая. Хорошо. Отвечаю быстро. Хотя знаю, что это лишнее. Работаю я у него не полный рабочий день. Прихожу после университета, распечатываю документы, даю на подпись, выполняю мелкие поручения. Зачем мне отпуск для сессии? Тебя подвести домой? Вдруг спрашивает босс. Что? Нет, не нужно. Я заливаюсь краской. С чего такое предложение? Владимир Александрович никогда раньше не предлагал отвести меня домой. У меня парень ждёт. Признаюсь, и ещё больше смущаюсь. И зачем спрашивается, я выдала эту информацию? Какая ему разница, кто меня ждёт? Может, мне кажется, но лицо Владимира Александровича становится ещё более серьёзным. На лбу появляются две чёткие линии, а скулы напрягаются. Нерешительно уточняю: "Я могу пойти?" "Нет, сядь". Звучит как настоящий приказ, и я приземляюсь на ближайший стул. Некоторое время босс смотрит на меня, скрестив руки. Засматриваюсь на большой перстень у него на пальце. Кто вообще в наше время носит перстень? Но ему идёт. Надо сказать, сразу возникают ассоциации с графами из прошлого. «У вас всё серьёзно?» – спрашивает босс, прерывая мои мысли. «Что?» «Я в полном замешательстве». «Почему вы спрашиваете?» «Ответь на мой вопрос, Мира». «Я хмурюсь». Не собираюсь я тут рассказывать про мою личную жизнь. «Серьёзно?» Говорю одно слово и добавляю. «Объясните мне, в чём дело?» «Ты скоро окончишь университет. Хотел обсудить с тобой перспективы». «Перспективы? Какие перспективы?» «Ты же не секретарша пришла работать в мою юридическую фирму». «Наверное. У тебя есть планы стать юристом?» «Я сглатываю ком в горле». На самом деле, в эту юридическую фирму меня устроил отец. У него тут работает старый приятель, который подсуетился и рассказал мне про место помощницы. Честно говоря, мне до сих пор кажется, что меня взяли по блату. Пока моя работа совсем не связана с юриспруденцией, но отец очень доволен, что я работаю в самой лучшей юридической фирме нашего города. А уж как он боготворит моего начальника, и говорить не стоит. Владимир Александрович то Владимир Александрович это. Как будто он с ним знаком. Он даже собирает вырезки из газет, словно мой босс знаменитость. Но в чём-то я согласна с отцом. Мой начальник – необычный человек. Работает юристом по воле сердца. А у самого в городе есть завод. И в общем-то он человек очень богатый. Мог бы не работать, а сам копается во всех этих скучных юридических делах. Ну так что? Какие у тебя планы, Мира? Напоминает о своём присутствии Владимир Александрович. «Я так задумалась, что успела забыть, что всё ещё сижу перед ним. Честно говоря, я не знаю, чем хочу заняться после университета». Босс удивлённо поднимает брови, как будто я сказала какую-то чушь. «Ты подумай!» Добавляет и встаёт со своего места. «Для меня это как знак, что я тоже могу идти домой». Весело говорю ему, поднимаясь. «До свидания!» И выбегаю из кабинета. Пока он не остановил меня другими странными вопросами, беру свою сумку и пальто. Надо спешить к моему бедному Макару, который ждёт меня уже больше сорока минут. Перехожу дорогу и сразу замечаю его высокую фигуру. Он тоже поворачивается и смотрит в мою сторону. Машет рукой. Выглядит весёлым, хотя я уверена, что он недоволен. Чего так долго? Первое, что Макар говорит мне, когда я подхожу к нему. Нужно было доделать кое-какое дело. Вру я. Вспоминаю, как мой начальник интересовался серьёзностью моих отношений. Я так и не поняла, к чему это он. Макар берёт меня за руку, и мы заходим в парк, по которому гуляем каждый день. Я наконец-то могу расслабиться. Мы с ним разговариваем о его тренировках, предстоящих соревнованиях. Макар профессионально занимается плаванием. Затем в кафе мы пьём кофе и идём домой. «Слушай, я скоро закончу университет. Что ты думаешь? Мы будем жить вместе?» Спрашиваю и немного краснею. «Мы не обсуждали такие вещи. Макар – скромный парень. Прежде чем начать встречаться, мы с ним дружили полгода. А прежде чем меня поцеловать, прошло ещё полгода гуляний за руку. Вот так бывает. Да, я и сама не знала». Наверное, скоро должен наступить следующий этап. Но он что-то не торопится. Но мне даже нравится. Обычно мои подруги жалуются на другое. Их парни слишком быстро переходят в горизонтальную плоскость. У меня другая проблема. Моего надо поторапливать самой. Не то, чтобы я хочу всё сделать побыстрее. Нет. Просто мне 22. И кажется, возраст подходящий для начала взрослых отношений. М? «Ну, мне ещё год учиться. Тогда и посмотрим», — говорит Макар, отводя глаза в сторону. Я разочарованно вздыхаю. Всё время забываю, что он, прежде чем поступить в университет, год работал в магазине, а теперь отстаёт от меня. Но разве это помеха для того, чтобы попробовать жить вместе? И чего он такой нерешительный? Знает, что я его люблю. Может быть, спросить прямо?» Предложения я от него тоже до старости ждать буду. Я машу головой, отгоняя плохие мысли. Во всём виноват мой босс. Это он надоумил меня подумать о будущем. Надо остановиться. Так можно и поссориться с Макаром. А я этого не хочу. Мы подходим к моему дому. Макар наклоняется, чтобы поцеловать меня. Как это у нас принято на прощание. Но от чего то замирает. Я поворачиваю голову и смотрю в ту сторону, куда направлен его взгляд. Я понимаю, почему он удивлён. Напротив нашего маленького домика стоит чёрная иномарка. С первого взгляда я понимаю, что это машина Владимира Александровича. «Кто это у вас в гостях?» – спрашивает Макар. Я не знаю. В очередной раз я вру. Потому что знаю, как разозлиться Макар, если узнает, что это машина моего босса. Ещё подумает, что-нибудь неправильное. Да я сама не знаю, что думать. Зачем он приехал ко мне домой? Быстро прощаюсь с Макаром и забегаю в дом. Тут же натыкаюсь на кожаные ботинки босса в нашем коридоре. Как нелепо они тут смотрятся в скромном интерьере. Сразу бросаются в глаза своей дороговизной и большим размером. Я замираю, потому что из гостиной доносится голос Владимира Александровича, и то, что он говорит, просто невообразимо. Невозможно, неслыханно жениться на вашей дочери.